Глава 61. В этом году Рита практически не видела весенний Владивосток. Хотя так любила наблюдать, как город охватывает тепло, серая снежная масса разбегается ручьями, на деревьях набухают первые почки, а сквозь тонкую паутину веток виднеется голубое небо, чистое и прекрасное. Мемариты прошли и туманы, которые она так ждала. В детстве, когда она наблюдала за облаком, упавшим на город, то представляла себя доброй феей, которая избавит всех от магической мглы. С тех пор туманы Владивостока всегда манили её своей завораживающей красотой. Рита за всю весну не побывала на набережной, не увидела моря. А когда долго его не видишь, то начинаешь скучать. Хочется снова наслаждаться прекрасными голубыми далями, почувствовать ветер, у которого всегда особенный запах и даже, наверное, вкус. Он пронизывает всё тело, и кажется, что ты и есть ветер. Поэтому, когда Рита наконец встретилась с океаном, то полностью в нём растворилась. Она слышала громкий стук своего сердца, тело реагировало на каждый удар. Ноги перестали чувствовать землю, она шла и боялась рухнуть в песок. Наконец-то она видела океан таким, каким его знал Энтони. Ей показалось, что все эти миллиарды тонн прозрачной солёной воды проникают прямо в душу, заполняя собой пустоту, которая копилась там годами. Рита не помнила, сколько простояла на берегу, когда в ногах появилась лёгкая дрожь, она достала покрывало. Солнце нещадно палило, но ничто не мешало Рите наслаждаться покоем, который наступил в сердце. Она почувствовала тишину. Пульс стал ровным, внутренний голос больше не сыпал глупыми мыслями и не толкал на безрассудные поступки. Рита ещё долго вглядывалась в волны, как они с неистовым напором чуть не с ненавистью накатывали на берег и смиренно с грустью отходили, повторяя свой путь снова и снова. Это напомнило ей собственную жизнь. Мы пытаемся что-то сделать, стремимся, боремся, страдаем, но всё заканчивается слишком быстро и всегда одинаково. Для вечного океана человеческая жизнь, как волна. Вот она есть, а вот её уже нет. На смену приходят новые волны, новые мы. В эти мгновения усталость отошла на второй план. Рита уже забыла, что сутки назад она 19 часов провела в небе над этим самым океаном с мини фрейс в Сеуле. Не вспоминала, какими неудобными были кресла в самолётах, какой безвкусной казалась еда, как шумно была в аэропорту. Рита больше не думала о том, что её путь в Америку был долгим и непростым. Её уже не было среди толпы уставших, поникших пассажиров с тусклыми глазами. Она была здесь, в Калифорнии, и до счастья было рукой подать. Надо только использовать эту возможность. Рити попался начальник мечты. Взрослый мужчина в теле хозяин итальянского ресторана, естественно, с такими же корнями. Говорил он быстро, не то с небольшим акцентом, не то со своеобразной манерой, жестикулировал руками и всех обнимал. Морщинки в уголках глаз загибались вверх, сохраняя на лице отпечаток его задорного молодого характера. Он дал Рити два выходных, чтобы та могла отдохнуть, пройтись по округе и обустроиться. Но она сразу спросила у него, как добраться до Пасадены, и в тот же день отправилась к Энтони. Рита знала наизусть адрес дома братства Блейкер. Поводив немного по округе, Google Карты привели её к порогу. Она стояла в тени большого белого дома уже целых пять минут, не решаясь позвонить в дверь. Арки и окна с белыми рамами украшают здание. Вокруг много зелени, машины изредка проезжают мимо. Было тихо. Кровь отлила от лица. Гарита практически не чувствовала ни рук, ни ног, а внутри всё стянуло в тугой узел. Она нажала на кнопку звонка. За белой тяжёлой дверью послышались шаги. Время двигалось настолько медленно, что она успела мысленно улететь во Владивосток и вернуться обратно. Замок щёлкнул. Настала минута, которой она ждала столько времени. Двери бесшумно отворились, перед Ритой стоял какой-то парень. Глупо было ждать, что он сам откроет ей дверь. Добрый день. Я ищу Энтони. Он здесь живёт? Привет. Проходите. Парень открыл дверь настолько широко, насколько это было возможно, и также улыбнулся. Рита сделала несколько робких шагов. В помещении было светло и тихо. Яркое солнце проникало через большие окна, широко раскинув свои лучи по просторным комнатам, прогревая тёмный дубовый пол и белые стены. Рита окинула взглядом высокий потолок, красивую хрустальную люстру, резную деревянную лестницу. Когда дверь захлопнулась, она вздрогнула. Да, Энн не живёт здесь, но сейчас он уехал домой к маме. У него двухнедельные каникулы перед летней практикой. Может, я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Я хотела его увидеть. А вы не знаете, когда он вернётся? Он уехал неделю назад. Наверное, скоро приедет. Парень развалился на небольшом диванчике, жестом пригласив её присесть рядом, но не оставив достаточно места. Его длинные ноги занимали всё пространство. Рита замялась. Ей хотелось поскорее отсюда уйти. Этот парень был ей неприятен. И давно вы знаете, Энтони? Откуда ваш акцент? Я из России, мы с Энтоне недавно знакомы. Раз его нет, то я пойду. Рита говорила быстро, отчего акцент становился еще заметнее. А, значит, из России, протянул он. Я могу дать вам его номер. Рита остановилась. Можно сегодня же позвонить Энтони и сказать, что она приехала к нему. По голосу будет ясно, рад он ей или нет. Сообщения безлики. Мы сами придумываем интонацию за других, поэтому так легко себя обманываем. Он записан наверху, у меня в комнате. Давай поднимемся и поищем его. Голос молодого человека напоминал ей звук хлюпающих в луже резиновых сапог. В памяти стало что-то всплывать, где-то она уже слышала такую манеру речи. Извините, так невежливо с моей стороны, я не представилась. Меня зовут Маргарита или просто Марго. А вас? Рита сделала шаг вперёд и протянула тонкую загорелую руку. Парень выпрямился и осторожно взяв её ладонь, поцеловал костяшки пальцев, пристально глядя в глаза. Рита аккуратно выдернула руку обратно и убрала за спину, желая стереть этот поцелуй. "Я Дэйтан", самодовольно произнёс парень, снова удобно устроившись на диване. Это всё объясняло. Дейтон часто мелькал на странице Энтони в сопровождении колкостей и насмешек. Они явно друг друга недолюбливали. Причины ей были не важны. Сейчас важно только то, что Рита одна в этом огромном доме с неприятным парнем, и идти наверх она уж точно не собиралась. Ну, идём? Знаешь, не стоит утруждаться, я напишу ему сообщение. Рита сдержанно улыбнулась и поспешила на улицу. Она слышала, как Дейтон встал, И широкими шагами рванул за ней. Он настиг её у входа. "Зачем же так спешить, Марго? Может, выпьем кофе?" дайтон облокотился на дверь рукой. "Нет, спасибо", Рита сжала кулаки. Теперь ей стало ясно, почему Энтони так не любит этого мерзавца. Приставучий и бесцеремонный, он был отвратителен, а она ещё переживала, что Энтони своими записями ранил его чувства. Да этого человека ничто не может ранить. Рита взялась за ручку и со всей злостью, которая у неё была, произнесла: "Мне нужно идти, немедленно открой дверь". Встретив отпор, Дейтон улыбнулся и взмахнул руками в знак поражения. "Что ты так завелась? Я просто предложил". Рита ничего не ответила. Она открыла дверь и почти бегом выскочила наружу. Яркое солнце слепило, тяжёлый влажный воздух давил на плечи, звуки улицы проникали в уши. Она успела только спуститься по ступенькам, как Дейтон её окликнул. "Марго", голос звучал грубее, девушка резко развернулась. "Я передам, что ты приходила. Надеюсь, Джейн не сильно расстроится". Рита молчала, но по лицу стало ясно, что Дейтон попал в цель. "А, ты не знала? Они уехали вместе, такие счастливые". Эрита сжала губы, чтобы не показывать огорчения. Внутри всё сжалось, и она развернулась на ватных ногах. За спиной прозвучал самодовольный скрипучий смех. Рита долго шла пешком вдоль улицы. Бульвар тянулся мимо серых безликих домов, которые прятались за такими же серыми безликими заборами. Высокие ветвистые деревья спасали от палящего солнца. Внезапно в беспросветной трясении её мыслей появился луч надежды. Рита немного освободилась от напряжения и дышать стало легче. Дейтон да тот ещё негодяй, он мог сказать про Джейн просто ей на зло. Рита огляделась, рядом был небольшой парк. На твёрдой неудобной скамейке в тени высокого дерева Рита ждала, пока установится Instagram. Сколько раз эта программа удалялась и загружалась снова, страдая от импульсивного и непостоянного характера девушки. Привычным движением Рита открыла страницу Энтони. Она хотела разобраться с этим поскорее, но именно в этот момент соединение решила её проучить. А может, высшие силы наоборот хотели уберечь её от разочарования. Энтони был с Джейн практически на каждом фото. Вот они отправились в какой-то поход, любовались какими-то водопадами, фотографировали жуков и спускались по горной реке. Это показалось ей таким нелепым, таким искусственным и ненастоящим, что она просто не хотела в это верить. Свернув приложение и убрав телефон, она ещё долго сидела на твёрдой неудобной скамейке в самом сердце посадены и наблюдала за прохожими в парке, придумывая истории их жизни.